Глава 27. Юита Андервуд. Когда все собираются в центре размеченной территории, мисс Амбер еще раз напоминает, что нужно взяться за руки. Я хватаю влажную от переживания ладонь друга и крепко сжимаю в своей. С другой стороны, ко мне пристраивается Леа, бледная как сама смерть. Я не понимаю своих трясущихся сокурсников. Но что такого страшного может с нами приключиться на академическом экзамене? Вот кураторши стоит волноваться, да? Особенно с учетом того, что я ей подготовила. К счастью, зайчишки-трусишки на факультете не все. А вот Фабиан очень даже уверен в себе. Наверняка какое-нибудь веселье с нечестью своей устроит. Как и драконы, Крипс, Стивенс. Оба Брикрейна. Саманта, быть может, переживает, но виду не показывает, равняясь на брата. «Когда уже нас перенесет? недовольно выкрикивает Фаб. «Мы тут, как на детском утреннике, хоровод водить будем». Мисс Амбер никак не реагирует на это. Сосредоточенно пересчитывает разложенные на газоне артефакты, подходит к каждому и активирует отдельным заклинанием. Когда она оказывается рядом с тем, под который я подсунула колдовскую вещицу, непроизвольно напрягаюсь. «Эй, мне пальцы еще пригодятся!» — шепет Лео, дергая меня за руку. «Не сжимай, так я не сбегу!» «Кто тебя знает?» — хмыкаю, переводя все в шутку и снова скашиваю взгляд на куратора. Она перешагивает границу, поворачивается к нам спиной и запускает заклинание в последний артефакт. Нас ослепляет вспышка в оттенках кровавого заката и бьет в грудь порыв горячего ветра. Я отрываюсь от земли и лечу спиной в неизвестность. Руки Криса и Леи — единственное, что определяет меня, как нечто из плоти и крови, ощущение же в целом дико странное. Будто мое тело потеряло вес и плотность. Это длится недолго, всего несколько секунд. Затем пространство обретает форму, и под подошвой ботинок появляется почва. Сила притяжения моментально захватывает в свою власть. Колени подгибаются под тяжестью, и я падаю. Не разлеживаюсь, а быстро ориентируюсь и вскакиваю, озираюсь. Многие уже на ногах, как и я. Лео ушибла коленку, Кристоф помогает ей подняться. Фабиан и драконы в боевой готовности с призванной к ладоням магией. Ниссамбер в полусогнутом состоянии тяжело дышит и почему-то держится за живот. Видно, с портальными перемещениями у нее все плохо. Мою маму тоже всегда тошнит после такого. «С вами все в порядке?» — подходит к ней сердобольный кор. «У меня аптечка с собой, если что». Мелиса всучила. К ним начинают подтягиваться остальные. Я закатываю глаза и следую за всеми, попутно осматриваясь. Пока ничего подозрительного, это всего лишь отправная площадка. Такой же островок газона, откуда мы явились. Моя теория оказалась верной. Испытание — лишь иллюзия. А физические участники остаются на полигоне. Вот только почему такие странные ощущения во время активации артефактов? Я определенно почувствовала переброс порталом. Все нормально. Чуть хрипло выдыхает куратор и, наконец, выпрямляется. Отодвигает от себя Николаса, выходя из кольца, столпившихся вокруг нее адептов. Осматривается и хмурится. Не понимаю. Этого не должно быть. Я прослеживаю за ее взглядом и замечаю странные всполохи в воздухе. На них обращают внимание абсолютно все. Вообще сложно разобрать, что находится за пределами клочка газона, на котором мы стоим. Вокруг густой туман с неясными очертаниями в нем. Всполохи же походят на разряды электричества, будто тонкие сети грозовой молнии. «Чего не должно быть?» С нотками паники в голосе спрашивает Саманта. Она уже не выглядит столь же уверенной, как ее брат. Туманом. Куратор делает шаг к клубящемуся дыму и протягивает в него руку. Он расступается, освобождая чуть больше пространства. «Может, это часть испытания?» — саркастично вставляет Фаб. Женщина бросает на него раздраженный взгляд, но, к удивлению всех присутствующих, ее опережает с ответом крестов. Пихает некроманта в плечо и говорит. «Мисс Амбер сама полосу препятствий создавала гений». Она бы точно запомнила, чего в нее напихала. Фабиан реагирует спокойно. Лишь усмехается и скрещивает руки на груди. Я лишь предположил. А вот эти молнии в воздухе так и должны быть, не унимается паникёрша Саманта. Нет, это тоже странно. Совсем уж мрачнеет кураторша. Я прикусываю губу, начиная подозревать худшее. Если мы переместились именно в пространстве и сейчас находимся не просто в иллюзии, а в настоящей искусственной реальности, то Моя ловушка-призыв, закупанная рядом с одним из артефактов, могла повлиять на него и на саму реальность в целом. Меня окатывает ледяной волной. Запускаю руку в карман, нащупывая второй амулет, который должна подсунуть будущие жертвы демона. Как же он теперь сработает, если одна часть связки осталась, получается, в другом мире? «Да вы что-то неправильно в этих артефактах сделали, не иначе», неожиданно даже для себя проговариваю я. Шум разговоров, к которым я не прислушивалась, пока уходила в свои мысли моментально стих. «Что, извини?» Мисс Амбер медленно приближается. Выглядит она совершенно не такой добренькой и спокойной, как на парах. Кажется, женщина реально встревожена. Да к тому же совершенно не пытается скрыть раздражение в мою сторону. Ну да, я точно не вызываю у нее теплых чувств, но раньше она этого не показывала. «Вы ж недавно на должности, мало ли». Продолжаю гнуть своё «я». «Напутали где-нибудь?» она поджимает губы, сверкая потемневшими глазами. «Нет, адептка Андервуд, ошибки с моей стороны быть не может. Но если вы так сомневаетесь, развею любые подозрения. Артефакты подготовлены самим магистром, а площадка перепроверена им несколько раз. Тогда сбой в заклинаниях осторожно разряжает накалившуюся обстановку крестов. Куратор прекращает сверлить меня взглядом и отворачивается. Отрицательно мотает головой» осматривается по сторонам, вновь задерживаясь на неясных всполохах. «Разве что кто-то из вас взял с собой запрещенный магический предмет, и тот повлиял на фон артефактов». «Мы все готовились по инструктажу», — недовольно тянет Фаб. «Но давайте-ка вывернем карманы. Я натравлю полузгнивших зомби на того, кто испортил мне экзамен. Я сглатываю, крепче сжимая ловушку в руке». «Сейчас это не важно, осаждает его мисс Амбер. Придется вернуться обратно и провести испытания, когда все наладит. А виновным, виновного пусть магистр Викс ищет. У него для этого больше полномочий и средств. Пройти через детектор лжи Викса еще хуже, чем попасться прямо сейчас. Надо немедленно что-нибудь придумать. Куратор обходит площадку кругом, совершая уже знакомые манипуляции, только теперь двигаясь против часовой стрелки. Когда она останавливается и растерянно смотрит под ноги, понимая, что опять все идет не по плану. Она проделывает то же самое снова, с тем же результатом. «Мы застряли», — безжизненным голосом говорит мисс Амбер, оборачиваясь к нам. Артефакты не отвечают. Секундная тишина взрывается выкриками девчонок. «Как это? Нас кто-нибудь вытащит?» Куратор открывает и закрывает рот, явно не готовая к подобной ситуации. «Что ж», — пессимистично тянет Фабиан. «Похоже, мы все умрем». На это она реагирует мгновенно. «Не говорите глупости, адепт Лафельн. Быстрым шагом достигает тумана и снова протягивает в него руку. Тот с готовностью расступается. Очевидно, нам нужно пройти на ту сторону, подготовленные для экзамена арена. К финишу. И нас переместит автоматически. Судя по вашему тону, здесь есть какой-то подвох. Нарушает образовавшуюся тишину Стивенс, впервые подавая голос. Крылатые вообще подозрительно тихие в столь нерадужной ситуации». Видимо, ощущение искусственной реальности вокруг себя придают серьезности и сдержанности даже вспыльчивым драконам. Миссамбер вздыхает, бросая взгляд на нас через плечо. Я не знаю, коснулись ли изменения полосы препятствий. Нас может ждать что угодно, к тому же. Она снова смотрит в туман, чуточку бледнее. Испытание придется пройти и мне тоже. Переживаете, что не справитесь? Бодро интересуюсь я, смело устремляясь к туману. А вы же куратор и должны знать уметь гораздо лучше нас. За это получаю тычок под ребра от влюбленного дурачка Кристофа, но все равно испытываю совершенно неподходящую для ситуации радость. Даже если ловушку с демоном не получится довести до конца, соперница может погореть на собственноручно созданной полосе препятствий. Иронично ведь, ха-ха.